256. Июнь 20. Слушай, что говорю. Творчество — это твоя стихия. Дам поле безграничных возможностей и силу творить. Безграничные возможности Духа проявляются в творчестве. Но со мной? Зову в мой творческий мир? Сознание, связанное с иерархией, постигает беспредельность творчества. Об огненном творчестве говорю. С нами удваиваете силу. Элементы, ненужные для строительства, — это зовы земли. Но иди мужественно вперед, и моя рука с вами. Ведь вошли в мир мой. Мы творим красотой и любви. Чистота творчества требует чистоты мысли. Так отрешение от себя есть основа творчества. Я с вами. Моим именем пройдешь все трудности и останешься победителем. Временная уступка не поражение. Верь и брось все сомнения.